Глава сорок восьмая. Черри застыла на пороге Вестерия Хауса, глядя на дверной молоток в форме львиной головы, которым так часто пользовались пациенты отца. Этот дом был ее родным почти семьдесят лет, и было странно стучаться в дверь, вместо того, чтобы распахнуть ее и помчаться вверх по ступеням в свою спальню. Черри постучала довольно громко, если в доме кто-то есть, то наверняка ее услышали. Аманда открыла дверь, и ее лицо просияло, когда она увидела, кто пришел. На ней были камуфляжные штаны для бега и толстовка. Босиком, волосы убраны назад и перевязаны резинкой, никакой косметики. Но, похоже, это ее не смущало. «Черри!» Она шагнула назад, пропуская гостей в дом. «Входи, входи же, я кофе сварю». «О, Боже, прошу, не смотри по сторонам, у нас полный бедлам». На уикенд приезжали друзья и только недавно уехали. Отчасти поэтому я и решила зайти. Черри вошла в прихожую. Там пахло по-другому. Аромат от Джо Малон на консольном столике догорала свеча с фитилями. И повсюду коробки. Из них торчали туфли и одежда. Аманда увидела, что Черри заметила беспорядок. «Божечки, ну не смотри, половину вещей еще не принесли наверх». Мы были так заняты после переезда, что руки не дошли распаковать коробки. Честно, мы как дети в кондитерском магазине. Давным-давно надо было уехать из Лондона. Но вечно ждешь подходящего момента, да? Проходи на кухню. Черри пошла следом через прихожую. Кухня выглядела так, словно в нее угодила бомба. Опять коробки, наполовину распакованные. Сырная доска с остатками сыра и куча пустых винных бокалов. В мойке посуду после завтрака. На плите противень с остатками жаркова и бесчисленные бутылки. «Не думай плохо обо мне», — сказала Аманда. «Мы легли в четыре. Тео все приберет, когда вернется». Он повез друзей на станцию. Черри рассмеялась. «Я не собираюсь никого судить. Я пришла поблагодарить за потрясающий отзыв. Похоже, это устроила ты». Аманда кивнула. «Ничего не стало тебе говорить на викторине, на всякий случай. Адаму трудно угодить, но все, что он написал, шло от самого сердца. Черри, ты сделала что-то особенное. Садись, садись». Она убрала корзинку с куросанами и две грязные тарелки. «Не знаем, как тебя отблагодарить». Аманда села за стол напротив нее. «Знаешь, это самое меньшее, что я могу сделать. Я никогда не расплачусь за то, что твои родители сделали для меня, особенно твоя мама. Она точно знала, что нужно нам, девочкам. Аманда перевела дыхание. Ты даже не представляешь, как она изменила нашу жизнь. Она пекла нам торты, она научила нас вязать, она заплетала нам косички, заставляла нас перебираться в наших комнатах и ухаживать за собой. Я хочу сказать, что наш папа был потрясающий, Однако его хватало разве что напомнить нам, что надо принять ванну раз в неделю. Это не означает, что папа пренебрегал нашим воспитанием. Просто он совсем не справлялся, зарабатывая на пропитание. А у твоей мамы находилось время. Думаю, она считала, что такова роль жены доктора. Старалась помогать людям по возможности. Она делала гораздо больше. Именно твоя мама настояла на том, чтобы я попала в школу для одаренных детей. Она заставляла меня приходить к ней сюда каждую неделю. Помогала мне готовиться к экзаменам для поступления в эту школу. У папы времени не было. Ему даже в голову не приходило, что у меня есть такое желание. Слезы заблестели в глазах Аманды, когда она показала насад за окном. Она усаживала меня там и гоняла по всему материалу. Именно тогда я поняла, что могу добиться чего хочу, что могу стать кем захочу. Поэтому я купила этот дом, как только объявление появилось на рынке. Я мечтать не могла жить в таком доме, когда была маленькой. И вот я здесь. И все благодаря твоей маме». «Я и не знала», — сказала Черри. «Мне было известно, что она помогает людям, но я и понятия не имела, что так». «Я боготворила ее». «Я тоже», — Черри вдруг захлестнули эмоции. О сидел на кухне без мамы, которая бы суетилась и наполняла чайник. Волнение, связанное с переделкой паба и управлением им, напряженность в отношениях с Майком. Она понятия не имела, о чем он думает или что их ждет. И Черри расплакалась. О Боже! воскликнула Аманда. Не хотела тебя расстроить. Не сообразила, ведь знала же, что не так много времени прошло. Черт, я такая бестактная! Ты его все время говорит мне Дело не в этом, сказала Черри, вытирая слезы. Так приятно слышать, сколько всего она сделала для тебя. Тогда в чем дело? В майке, она взяла протянутый Амандой кусок бумажного полотенца. Не надо было мне покупать этот пап. Я сделала это импульсивно. Мне казалось, это отличная идея, но в результате возникло напряжение в наших отношениях. Не уверена, что мы их сохраним. Как только она произнесла эти слова, тотчас поняла, что в них и заключался ее страх, что Майк отдаляется и может не вернуться. «А слушай». Аманда села за стол и строго посмотрела на нее. «То, что вы втроем сделали, поразительно. Отзыв это подтверждает. И если Майк не может с этим совладать, он не тот, за кого я его принимала. И для твоего сведения он весь вечер глаз с тебя не сводил». Он по-прежнему тебя обожает, поверь мне». «Ох», — выдохнула Черри. Она чувствовала себя глупо, что расплакалась перед женщиной, которая едва знала, несмотря на то, что была знакома с ней больше пятидесяти лет. Но что-то в личности Аманды привлекало Черри. Аманда обладала неукротимым жизнелюбим, смешанным с теплотой и потрясающим чувством юмора. Поэтому Черри доверяла ее суждению. А услышав, какое влияние на нее оказала Кэтрин, Черри ощутила еще более тесную связь с Амандой. У Черри было чувство, что она станет ее другом. «Жизнь — странная штука», — подумала Черри, вспомнив маленькую девочку в очках, висящую на заборе. «Тебе просто нужно с ним поговорить. Выложи все карты на стол. Скажи ему, что по-прежнему любишь его. Знаешь, можно делать то, к чему лежит твое сердце, и сохранить отношения». «Иногда такое получается не с первого раза. Нужна тренировка». Аманда усмехнулась. «Тео пытается заставить меня снизить обороты, чтобы наслаждаться жизнью здесь, и я постепенно принимаю эту идею. Я собираюсь больше заниматься работой за кулисами, чем на сцене. И знаю, что если сделаю перерыв, скоро к этому привыкну». Она нажала на крышку френч-пресса. «Ты должна с ним поговорить и найти решение». «Ты права», — согласилась Черри. «Я жила и дышала пабом последние несколько недель и не уделяла Майку внимания. Не то чтобы он был беспомощным, совсем наоборот, но раньше я всегда была рядом». «Отдать свое внимание тому и другому», — предложила Аманда, передавая ей кофейную чашку. «Или найди способ вовлечь Майка в свои дела». Черри только рассмеялась. Я немного с этим затянула, с балансом работы и жизни. Я, в общем-то, никогда не работала, а мне почти семьдесят. Ты шутишь, хотя, похоже, так и есть. Мне скоро стукнет шестьдесят. Но мне кажется, возраст в наше время не имеет значения. Можешь заниматься чем хочешь, когда хочешь. Хм, хмыкнул Черри. Пожалуй, нет, если это касается кого-то еще. Ты сможешь, твердо сказала Аманда, и Черри улыбнулась в виде ее решимости. Кэтрин бы согласилась с Амандой, подумала Черри, вспомнив, как ее мама, сидя на этой самой кухне, убеждала дочь сделать что-нибудь для себя. И она последовала совету. Но теперь пора поехать в Эйвон-Минстер и поговорить с Майком. Вернуть сердце любимого мужчины. Она надеялась, что еще не поздно.